Все намеки предвещали новую счастливую встречу в уютной спальне их дома. Питер Шам, узнав о предстоящем отъезде хозяина, молча поклонился, хотя в душе сделал определенные выводы, глядя на выражение лица его светлости. На утро Линтону удалось выехать гораздо позже, чем он намеревался. Виной тому стала подкова, которую одна из лошадей потеряла при выезде из маленькой деревушки Чисуик. Так что, когда двуколка графа подкатила к парадному подъезду дома на Гроссвенор-сквер, стрелки часов уже показывали 10. Бетфорд приветствовал графа низким поклоном. Ее светлость Час назад уехала в Ратленд Хаус, сэр, — сообщил он, сохраняя на лице невозмутимость подобающему вышкаленному слуге. Линтон, ожидавший подобного сюрприза со стороны жены, чуть нахмурил брови и кротко спросил, кто ее сопровождал, лорд Джулиан, сэр. Бэдфорд благоразумно умолчал, что перед отъездом еще с полдюжины светских щеголей помогали Даниэль совершить ее туалет, после чего посадили в кресло и в полонкине отнесли в Ратленд Хаус. Вы ужинали, Милорд, осведомился дворецкий. Слегка, но этого достаточно. При этом Линтон недовольно пожал плечами. Единственная таверна в Чисуике, где можно было поужинать, отличалась плохой кухней, и туда мало кто отваживался заходить. Значит, ее светлость унесли в Паланкине? Да, милорд. В таком случае позаботьтесь, чтобы через час мне подали экипаж. Джастин поднялся наверх, чтобы сменить свой дорожный костюм. На балх герцогине Ратленд надо было одеться соответственно. Правда, он предпочел бы никуда не ехать, принять в ванну и спокойно дожидаться возвращения супруги. Его остановила только способность Даниэль танцевать всю ночь напролет. Джастин решил сам привезти ее домой. Часы пробили 11, и герцогиня Ратленд уже собиралась покинуть свой пост хозяйки, встречающей гостей на верхней площадке роскошной лестницы, когда парадная дверь отворилась, и на пороге появилась мрачная фигура, в которой она безошибочно узнала графа Джастина Линтона. Бросив плащ на руки лакею, тот стал медленно подниматься по лестнице. «О, Линтон, вот приятный сюрприз!» — воскликнула герцегиня, протягивая ему пухленькую ручку. «Мы думали, что вы все еще у себя в деревне, хотя ваша очаровательная маленькая супруга предупредила, что сегодня, возможно, вы соблаговолите почтить нас своим присутствием». Джастин низко наклонил голову, и, с трудом найдя на пальцах герцогини небольшое, свободное от золотых колец пространство, поцеловал ей руку. «Видите ли, ваше сиятельство, мне удалось закончить свои дела раньше, чем я ожидал», объяснил он свое позднее появление. «Значит, нам всем очень повезло, Джастин». Герцогиня внимательно посмотрела на графа, и одарила его милостивой улыбкой. «Правда, я подозреваю, что, несмотря ни на какую занятость, вы бы не позволили себе сегодня задержаться за городом». Джастин рассмеялся. «Вы попали в точку, Амелия. Тогда скажите прямо, где моя жена?» «Честно говоря, не знаю. Но все-таки поищите ее там, где больше всего мужчин». Легкая тень набежала на только что улыбавшееся лицо графа. Герцогиня заметила это и поспешила добавить.